Глава десятая Может, это и в самом деле как-то еда подействовала. И он, даже не переставая есть, попытался без особого интереса или любопытства прикинуть, сколько же дней прошло с тех пор, как он последний раз сидел за столом и ел. И тут же, как бы одним глотком, вспомнил, что еще не прошло и дня, как он чуть не заснул за сытным завтраком в четыре часа утра, за столом у шерифа и еще вспомнил как дядя он сидел напротив него и пил кофе сказал что человек не то чтобы прокладывает себе едой дорогу в жизнь но актом еды фактически появляется на свет вступает в жизнь и путь его лежит не через бытие а в глубь он входит в него въедается в живоносную сплоченность жизни и как моль в шерстяную ткань, жуя и проглатывая основу ее, и этим физическим актом, притворяя, перенося в частицу себя и своей памяти всю историю человека, или, может быть, даже в процессе разжевывания, отделяя, обгладывая, впитывает до конца эту крохотную, гордую, тщеславную частицу, которую он называет своей памятью, собой Своим я естьм, чтобы ее поглотила огромная, живоносная, безымянная, сплоченной жизни, а потом из подспудных глубин ее недолговечный комок оторвется, остынув, и канет, рассыпавшись в прах. И никто даже не заметит и не вспомнит, потому что не было никакого вчера и не существует никакого завтра. Так что разве... Только какой-нибудь аскет, живущий в пещере и питающийся желудями и ключевой водой, может еще обладать какой-то гордостью и тщеславием. Может быть, тебе и надо было бы сидеть на желудях и ключевой воде в пещере в благоговейном и непробудном созерцании собственного тщеславия, справедливости, гордости, чтобы держаться на этой немыслимой, нетерпимой высоте поклонения не допускающий никаких компромиссов. Между тем он не переставал есть, и очень много, и даже, как он сам сейчас заметил, страшно быстро, что ему постоянно ставили на вид вот уже 16 лет. Потом отложил салфетку, встал, и снова последний жалобный возглас мамы. И он подумал, как эта женщина в самом деле не способна переносить ничего, кроме трагедии, нищеты и физической боли. Вот утром сегодня, когда он был там, где, казалось бы, совсем не место шестнадцатилетнему подростку, и занимался уж таким неподходящим делом, будь ему даже дважды шестнадцать, гонялся где-то за городом с шерифом и выкапывал трупы из орва, она возмущалась в оста раз меньше папы и была в тысячу раз полезнее его. А сейчас когда он всего-навсего идет в город с дядей посидеть какой-нибудь час или немножко больше в конторе, в той самой, где он, наверное, провел добрую четверть своей жизни, она совершенно выкинула из головы и Лукаса Бичема, и Кроуфорда Гаури, как будто их вовсе не существовало, и опять ничего слышать не хочет, зарядила свое, как будто вернулась в те времена, 15 лет тому назад, когда она только еще начала внушать ему, что он не умеет сам застегивать себе штаны. «Но почему мисс Хэбершем не может приехать и подождать здесь?» «Может», — сказал дядя, уверен, что она не забыла сюда дорогу. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — сказала она. «Почему же не предложить ей приехать?» Не очень-то подходящее дело для леди сидеть до двенадцати ночи в юридической конторе. «Так же, как и выкапывать ночью труп Джека Монтгомери», — сказал дядя. «Но, может быть, нам на этот раз удастся оторвать от нее Лукаса Бичема, и она перестанет, наконец, источать на него свое благородство. Идем, Чик». И вот, наконец-то, они вышли из дому, и, выйдя, он не вошел в это — а вынес с собой из дома. Где-то между своей комнатой и выходной дверью он не то что обрел или вернул, или даже просто вступил в это, а скорее искупил свое заблуждение перед этим, снова почувствовал себя достойным приобщиться к этому, потому что это было его собственное, свое, или вернее он был своим этому, И, по-видимому, еда все-таки оказала на него какое-то действие. Опять они шли с дядей по той же самой улице, совсем так же, как они шли меньше суток тому назад. И тогда она была пустая, словно отшатнувшись, замерла в ужасе. А вот сейчас она вовсе не была пустая. Безлюдная, без шумодвижения. Она, конечно, казалась безжизненной, тянулась от фонаря к фонарю, словно заглохшая улица в покинутом городе. Но он не покинут на самом деле, не брошен. Он только расступился перед ними, чтобы не мешать им, потому что они лучше справятся с этим, только расступился, чтобы не мешать им сделать как надо, чтобы не быть на дороге, не вмешиваться, не даже подсказывать что-то или позволить себе, благодарю вас, советовать тем, кто сделает все так, как надо» по-своему, по-домашнему, потому что ведь для них это же свое горе, свой срам и свое искупление. И опять он засмеялся, но просто ему стало смешно, подумав, потому что ведь у них есть я и Александр и мисс Хебершем, уж не говоря дяде Гевине и Шерифе, который присягу давал. И тут он вдруг понял, что ведь и это было частью того же самого. Это яростное желание, чтобы они были безупречны, потому что они для него свои, и он для них свой. Это лютая нетерпимость к чему бы то ни было, хоть на единую кроху, на йоту, нарушающему абсолютную безупречность, Это лютая почти инстинктивная потребность вскочить, броситься, защитить их от кого бы то ни было всегда, всюду, А уж бичевать, так самому без пощады, потому что они свои, кровные, и он ничего другого не хочет, как стоять с ними, непреложно, непоколебимо. Пусть срам, если не избежать срама, пусть искупление, а искупление неизбежно, но самое важное, чтобы это было единое, непреложное, неуязвимое, стойкое одно». Один народ, одно сердце, одна земля.